Данияр. «Бог ноет, зараза. Кажется, ребра сломаны, да и с ногой что-то. Ее я чувствую хуже. Спасибо Тамиле и ее отцу, что выходили меня. Если бы не они, сгнил бы я где-нибудь в ущелье, и никто бы не узнал. Тамила, моя скромная и тихая горянка. Глаза большие, карие, как горный мед. Она не говорит много». Но в каждом ее движении чувствуется забота. Готовит похлебку, меняет повязки, молча прибирает в комнате. И взгляд, такой чистый, невинный. Она не из тех, кто будет просто так флиртовать. С ней только по закону. Жениться придется, другого выхода нет. И что я скажу Лейли? Она убьет меня, точно убьет. У меня появилась вторая жена. «Да она меня на шашлык пустит». «Шучу, конечно. Я ее не боюсь. Просто не выношу бабских истерик». Лейла – женщина с характером. Городская, образованная, привыкшая к комфорту. И тут – Томила. Две противоположности. Представляю ее лицо, когда я скажу. «Нет, надо что-то придумать. Какой-нибудь план, аргументы, я не знаю». Камила заслуживает счастья. Она спасла мне жизнь, и я сделаю ее счастливой. Увезу в город, куплю ей красивый дом, наряды, бриллианты. Она будет учиться, станет образованной. Потом начнет выходить со мной в свет. Она будет моей королевой, и я сделаю все, чтобы она не пожалела о своем выборе. Главное, Лейли нужно преподнести все правильно, с умом. Никакой внезапности, никаких резких заявлений. Начну издалека. Расскажу о горах, об их суровой красоте, о людях, живущих там, о долге, о чести. О Тамиле, как о ангеле-хранителе, явившемся в час моей погибели. Подчеркну ее доброту и самоотверженность. Опишу ее глаза, полные сострадания и невинности. Смешно. Лейла все равно будет орать и топать ногами. Плевать ей на доброту горянок. Ей будет сложно принять эту новую реальность. А что до Томилы, она ничего не знает о семье. Пока. Она живет здесь, в своем мире, далеком от городской суеты. Она не понимает, что такое вторая жена. Для нее это, наверное, что-то дикое и непонятное. Но я объясню, я научу. Я покажу ей другой мир, мир возможностей и комфорта. Открою ей все двери, и она расцветет. Станет еще прекраснее, чем сейчас в этих тряпках. Ей не придется ревновать меня Клейле, ведь с первой женой я не сплю. Я буду ночевать только с ней, с моей Томилой. Лишь бы этот старый хрыч, ее отец, не отговорил ее от замужества. Время поджимает. Надо скорее становиться на ноги. У меня в планах выиграть выборы несмотря ни на что. Переворачиваюсь на бок, и каждая клеточка тела кричит о боли, словно ее выкручивают плоскогубцами. Но хуже физической боли – это сосущая тревога в груди. Я скучаю по сыну, по моему маленькому Асану. Ему же всего год, год, и он сейчас в городе с нянькой. Сердце сжимается от тоски. Как он там без меня? Наверное, хнычет, ищет мои руки и мой запах. Я должен быть рядом с ним, научить его первым шагам, ловить его улыбку. А я тут, размазня, валяюсь в какой-то горной лачуге. Надеюсь, Лейла ничего не натворила. Знаю я ее нрав. В голове мелькают картины, как она с безумным блеском в глазах, Тащи Тасана кататься на качелях, несмотря на протесты няньки. У нее лишь одно желание погубить ни в чем не повинного ребенка, как погубила две свои беременности. Или, хуже того, кормит его чем-то запрещенным. Нет-нет, гоню эти мысли прочь. У меня есть слуги, охрана, полный штат. Они позаботятся о моем сыне. Они не допустят, чтобы Лейла перешла черту. Но все равно. Это чертова тревога не отпускает. Нужно выздороветь, быстрее встать на ноги, вернуться к Асану. Вдохнуть его запах и почувствовать его тепло. Я вернусь к нему, обязательно вернусь. И подарю ему новую мать, самую нежную и заботливую девушку на свете.